Глава двадцать восьмая. В середине августа в Лондоне редко бывает жарко, но разливавшийся в воздухе холод напомнил мне о нашем посещении Королевского географического общества десять месяцев назад. Разумеется, в августе деревья еще не сбрасывают листья, но в воздухе уже чувствовался какой-то привкус, наверное, дыма от каминов, которые топят дровами и углем. На мне был старый скромный костюм из толстой шерсти с жилетом, поскольку другой, сшитый на заказ, пропал за время моего отсутствия, и я надеялся, что холодный фронт сделает мой вынужденный выбор не столь заметным. Здание было бурым от времени и копоти, а вестибюль — очень внушительным. Звук шагов эхом отражался от изразцов и мрамора. Первому встреченному охраннику я сообщил, что у меня назначена встреча с канцлером казначейства, и тот провел меня к секретарю, который отвел меня к клерку, передававшему меня помощнику важной персоны. А тот, в свою очередь, усадил на потрепанный кожаный диван, в оклеенной обоями приемной, где я подождал всего две или три минуты, прежде чем попасть в кабинет канцлера казначейства. «Канцлер казначейства...» Теперь я оценил изящество шифра, который придумали Реджи и Дикон, когда говорили о нашем общем друге, который теперь любит выписывать чеки, или нашем общем друге, который предпочитает золото. Последняя фраза, как я узнал из газеты разговоров с другими пассажирами во время долгого плавания из Индии в Англию, относилась к решению канцлера казначейства в правительстве Болдуина вернуть британскую экономику к золотому стандарту. Это произошло в мае, когда мы с друзьями штурмовали Эверест, и я не знаю, дошли ли до Дикона и Реджи слухи о возвращении золотого стандарта, или они просто знали о том, что этот человек отдает предпочтение экономике, основой которой служит золото. Во время морского путешествия в Англию я прочел все, что только мог о возвращении золотого стандарта а также о поднявшемся шуме и неодобрении многими экономистами и этого шага и самого канцлера казначейства. Секретарь вышел, оставив нас вдвоем. В противоположном конце просторной комнаты с довольно потертым ковром, большим письменным столом и креслом, в данный момент пустым, спиной ко мне стоял очень полный человек. Он стоял молча, смотрел в закопченное окно и курил сигару. Ноги у него были расставлены, почти как у боксера в стойке, пухлые руки сцеплены за спиной. Примерно через минуту после того, как секретарь, или адъютант, или как он там еще называется, представил меня, хозяин кабинета повернулся, смерил меня взглядом с головы до ног, слегка нахмурился, вероятно, из-за моего шерстяного костюма и сказал. «Перри, правильно?» «Да, сэр». «Хорошо, что вы пришли, мистер Перри». Он указал мне на неудобный, судя по виду, стул, а сам уселся в большое мягкое кресло за письменным столом. Я слышал имя Уинстона Черчилля, когда жил в Лондоне перед началом экспедиции, но, кажется, не видел его фотографии. Я смутно припоминал, что о нем много писали в прессе в 1924 году, когда он вернулся в консервативную партию после того, как несколькими годами раньше перешел на сторону либералов. Как-то раз мы разбирали снаряжение в номере лондонского отеля, и Дикон смеялся над редакционной статьей в «Таймс» и цитировал Черчилля нам с Жан-Клодом. Тогда юмор до меня не дошел. Переметнуться может каждый, но для того, чтобы переметнуться назад, требуется особое искусство. Очевидно, тактика сработала. Теперь Черчилль избранный член парламента от Эппинга и занимает высокий пост в консервативном правительстве Болдуина. И единственное, что я знал о должности канцлера казначейства — Это то, что она давала Черчиллю право именоваться достопочтенным, а также бесплатно пользоваться квартирой в доме номер одиннадцать по Даунинг-стрит, вероятно, по соседству с резиденцией премьер-министра». «Вы американец, мистер Перри». «Это вопрос или утверждение?» «Да, сэр», — ответил я. Признаюсь, что если этот человек действительно был главой разведки, отправившим на смерть лорда персиваля Бромли, и, по всей вероятности, также бывшего капитана Ричарда Дэвиса Дикона и леди Кэтрин Кристину Реджину Бромли-Монфор, то он никак не походил на шпиона. Он напоминал мне большого ребенка в костюме в тонкую полоску и с сигарой во рту. «Вы, американцы, ставите меня...» и правительство Его Величества в крайне неудобное положение», — прогудел он с противоположного края широкого стола. Потом открыл коробку сигар и подтолкнул ее ко мне. «Сигару, мистер Перри, или сигарету?» «Нет, спасибо, сэр. Я понятия не имел, что он имел в виду, когда говорил о неудобном положении». Вне всякого сомнения, это не могло иметь отношение к предстоящей передаче конверта с семью проклятыми фотографиями и негативами, которые я засунул в карман своего слишком широкого пиджака. Больше всего на свете мне хотелось покончить с делом и убраться из этого кабинета и из Лондона. «Речь идет о военном долге», — сказал этот Черчилль великобритания задолжала вам янке невероятную сумму в 4 миллиарда 933 тридцать три миллиона семьсот тысячу и шестьсот фунта одни ежегодные выплаты превышают 35 пять миллионов фунтов и ваш президент государственный секретарь и министр финансов настаивают на своевременной выплате я спрашиваю вас мистер перри Как это возможно, пока французы не вернут правительству Его Величества и их военный долг? Господь свидетель, Франция получает свою долю репараций часть немецких доходов от продажи стали из Ружской долины. Но платить французы не торопятся, как арендатор, который тратит ежемесячный доход на лотерею, вместо того, чтобы платить землевладельцу. я кивнул За те несколько недель, что я провел в Индии, и за время морского путешествия с горлом у меня стало лучше, и я уже не квакал, как лягушка, а нормально говорил, хотя голос оставался еще хриплым, но в данном случае я просто не знал, что сказать. Фотографии словно хотели прожечь дыру в моей груди, и я чувствовал, что если этот толстый коротышка не заткнется и не перестанет пускать облака сигарного дыма в мою сторону, Я брошусь на этого странного сукиного сына через широкий письменный стол, и пусть англо-американские отношения катятся ко всем чертям. «Но это не ваша вина, не ваша вина», — произнес канцлер казначейства Черчилль. «Вы принесли?» «Вы имеете в виду фотографии и негативы от лорда персиваля сэр?» — спросил я вероятно, нарушив не менее пятидесяти заповедей шпиона. «Да-да», — он погасил сигару и скрестил на груди пухлые пальцы. Я извлек из кармана конверт и положил на стол, настолько далеко, насколько это было возможно, не вставая со стула. К моему величайшему удивлению, Черчилль даже не взглянул на конверт, Пухлые руки просто смахнули его со стола и сунули в красный портфель, стоящий у его ног. «Хорошо», — сказал он. Я воспринял это как разрешение уйти и встал. «Сегодня пятница», — произнес Черчилль, продолжая сидеть. «Он даже не поднялся, чтобы на прощание пожать мне руку». Я знал, какой сегодня день, черт возьми. Договаривался с его лизоблюдами о встрече именно на этот день. «Думаю, нам нужно обсудить обстоятельства, касающиеся получения этих предметов», — сказал Черчилль. «Что у вас на завтра?» «На завтра? А что, черт возьми, это должно означать?» Я никогда не чувствовал себя таким одиноким и ненужным, как в эти несколько дней в Лондоне, без дикана и Жан-Клода. Эти англичане так странно разговаривают. Загадками. Вероятно, Черчилль заметил мой растерянный взгляд. Я имею в виду ужин. Нет, сэр. Сердце у меня упало. Я совсем не хотел общаться с этим просто человеком, которого винил в смерти своих лучших друзей, а также кузена моего друга. «В таком случае будем планировать ваш приезд в Чартвелл на послеобеденное время», — сказал он, как будто я уже согласился. «Клемми в эти выходные отсутствует, но на ужин приедут несколько интересных гостей, и, разумеется, дети тоже будут». — Поужинаете, мистер Перри, переночуете, и мы подробно поговорим, когда нам никто не будет мешать. У нас принято одеваться к ужину, — продолжал канцлер казначейства. Я где-то читал что ему около пятидесяти, но выглядел он гораздо моложе. Коротышка с розовыми и пухлыми, как у ребенка, щеками и неуемной энергией. — Вы случайно не захватили в Лондон белый галстук-бабочку, фрак и все такое? «Нет, сэр, мне уже до смерти надоело называть этого ничтожного Черчилля сэром. Только тот костюм, который на мне». Черчилль глубокомысленно кивнул и нажал на кнопку какого-то устройства у себя на столе. В кабинете, как по волшебству, появился уже знакомый мне секретарь. — Полковник Тейлор, — сказал Черчилль, — пожалуйста, проводите этого парня к моему портному на Севил-Роу и закажите приличный вечерний костюм, а также летний и один или два осенних, а еще пижаму, несколько рубашек с галстуками, все должно быть готово к завтрашнему полудню, и скажите ему, что счет будет оплачен казначейством Его Величества. Я не знал, что и подумать. Не говоря уже о том, что сказать. Хотя мне очень хотелось выпалить. Не нужны мне белый галстук бабочка, фрак и вся ваша благотворительность. И поэтому просто кивнул Черчиллю, который закурил новую сигару и углубился в бумаги, даже не дожидаясь моего ухода. Э -э, подождите. Я остановился и обернулся. Еще кое-что. Из противоположного конца комнаты на меня смотрело круглое лицо с ангельской улыбкой на губах. Черчилль ждал. «Что такое Чартвелл? И где это находится?» Услышал я свой голос.